6. Таинственный остров Там же, на следующий день. Ван Го казалось, будто он заснул в недрах земли. Однако, открыв глаза, он увидел солнечный свет. Живительный луч растекался по его лицу, словно теплое оливковое масло. — Уж и не знаю, что мне с тобой делать, малыш. Говоривший лишь частично заслонял с собой вытянутое в длину окно. Солнечный луч, проходя над его плечом, слепил Ванго, и он не мог разглядеть лицо незнакомца. — Твой друг тот, вчерашний, как там его? — Пипа Троизи, — ответил Ванго. — Только он мне не друг. Да — Да-да... «Троизий, именно так. Ну, он-то останется здесь, а ты, сколько тебе лет, меня ждет мадемуазель». «Мадемуазель?» — Ван Гони ответил, он не знал, с кем говорит, и это ему не нравилось. «Я не умею определять возраст детей», — сказал человек. «Я не умею определять возраст детей», — сказал человек. Я могу точно назвать возраст пчелы или виноградной лозы, но с детьми я давно не имел дела. Мне уже 15, заявил Ван Гог, надеясь, что ему одним махом удастся повзрослеть сразу на 5 лет. Это была первая ложь в его жизни. До сих пор у него не было ни случая, ни желания соврать. Оказалось, что это довольно приятно. «Ну-ка, выпей вот это!» Возле своей постели Ван Го увидел стаканчик. Он сел, чтобы удобнее было пить. Человек смотрел, как он отставил пустой стакан, потом отошел от окна и направился к двери. Ван Го почувствовал странный привкус во рту. «Что же это он выпил?» У него слегка закружилась голова, «Если бы тебе было десять лет, — сказал незнакомец, — я со спокойной совестью отправил бы тебя домой. Десятилетний мальчик не представляет опасности, но раз тебе пятнадцать...» Он захлопнул за собой дверь и задвинул засов. Ван Го потерял сознание. На сей раз Ван Го проснулся среди хорошо знакомых запахов. Он лежал на скамье, выложенной голубой фаянсовой плиткой, возле сталан, за которым сидели Базилио и мадемуазель. Доктор Йол миндальные бисквиты макал их в горячий шоколад. Мадемуазель улыбнулась мальчику. Где они? Спросил Ван Го, едва шевеля пересохшими губами. «Здесь, здесь!» — ответил доктор, придвигая к нему корзинку с маленькими пирожными. «На твою долю еще осталось!» Ван Го помотал головой. Он говорил не о бисквитах. «Те люди! Где они?» «Какие люди?» — мягко переспросила мадемуазель. «Ну, пираты!» Доктор Базилио улыбнулся, жестом успокоил мадемуазель и сказал Ван Го, «Тебя нашел Мацетта, ваш сосед. Похоже, ты упал и потерял сознание на дикой стороне острова». «Я никогда не падаю», возразил Ван Го. «Он тебя нашел по чистой случайности, славный человек». Никто из них троих не мог знать, что мацетта нашёл в ангу от Ньютне случайно. Увидев, как встревожена мадемуазель, он разыскивал его днём и ночью во всех укромных уголках острова. Наконец он обнаружил мальчика, лежавшего без сознания в том месте, которое, казалось ему, он обшарил уже трижды. Все эти долгие годы Маццета чувствовала ответственность за Вангу. Я плыл в лодке, сказал Ванго. Я побывал на острове людей в чёрном. Да-да, ты вернулся к нам издалека, подхватил доктор с широкой улыбкой. «Но ты вовсе не плыл на лодке, Ван Го, ты просто упал, а сейчас тебе уже лучше. Я никогда не падаю», — повторил мальчик. «Да ты потрогай шишку у себя на затылке». «Ладно, сегодня тебе нужно полежать и отдохнуть, а я зайду вечером», — сказал доктор вне себя от радости, что сможет повидаться с мадемуазель еще раз сверхтрадиционных понедельников. Он пожал руку мадемуазель, которая сказала ему: "Спасибо вам, доктор". Она помнила, как врач уговаривал её называть его по имени, просто Базилио. Однако эта мелкая уступка подала бы ему слабую надежду на успех, а ей этого не хотелось. Он задержал её руку в своей немного дольше, чем дозволяли приличия, но она отняла её. И открыла дверь. А вы, мадемуазель, неужели вы так и не назовёте мне своё имя? спросил доктор. К сожалению, я даже не знаю его. Она прикрывала шею и плечи небольшой шалью. Запирая дверь за врачом, она увидела мацета, который издале наблюдал за ними. Врач также заметил его и шепнул мадемуазель, «Сейчас скажу Мацетте, что Ванго полегчало. Слава богу, он вовремя нашел мальчика и тем самым спас ему жизнь. Говорите ему, что хотите». «Что вы имеете против него, мадемуазель? Ведь этот человек отдал вам все, что имел». Она не ответила «вот». «Знаете, как он зовет своего осла?» «Сокровище мое!» — со смехом сказал доктор. «Не знаю и знать не хочу». И она захлопнула дверь. «Не знаю, не помню. Всегда одни и те же ответы». Мадемуазель понимала, когда-нибудь ей придется перестать скрывать то, что она прекрасно знала. Чего не забывала ни на минуту. Она опустилась на колени перед Ван Го. Он лежал с закрытыми глазами. Ради этого мальчика она и сделала свой выбор. Ничего не помнить. Лишь бы он был жив. А тем временем Ван Го в полудрёме пытался вспомнить всё, что свалилось на него за последние часы. Воспоминания эти были нечёткими, и порядок событий путался у него в голове. Он помнил о лодке, о плавании в тумане, о каких-то людях в чёрном, но теперь не мог бы сказать точно, сколько их было, несколько или только один. Произошло всё это ночью или солнечным днём, и лишь одно выделялось в этой смутной путанице образов. Голос, звучавший четко и властно. Голос в ярком солнечном свете. Голос человека, произнесшего ту странную фразу «С детьми я давно не имел дела». Однако несколькими часами позже, когда Ван Го смог встать и сел за стол вместе с мадемуазель, Он решил со всем этим покончить. Его приключение слишком уж походило на сон, а подробности постепенно стирались из памяти. Наверное, от него сохранится лишь эта большая шишка на затылке, да еще странная тоска по чему-то неведомому. Он с удовольствием поужинал, Доктор, появившийся к десерту, первым делом обследовал затылок Ван Го. «Ну, все уже почти прошло». «Да, для Ван Го все уже почти прошло». Вы не попробуете мой суп, спросила мадемуазель из чистой вежливости прекрасно зная ответ. У меня осталась целая тарелка. О, я не хотел бы злоупотреблять, ответил доктор, уже засовывая за ворот салфетку. Мне следовало бы отказаться, и доктор уселся за стол. Трудно сказать, отчего так ярко заблестели его глаза, от запаха супа или от улыбки мадемуазель. Затем в конце ужина, когда Базилио разрешил Ван Го выпить капельку апельсинового вина, когда они вдоволь посмеялись над забавными историями, которыми всегда изобилует жизнь любого опытного врача, когда Ван Го уже почти забыла своё в необычном приключении доктор, Вдруг произнес фразу, которая изменила все. «А сейчас я вам расскажу грустную новость. Пипа Троизи, ну, вы знаете, тот, что торгует каперсами, представьте себе, исчез». Ван Го решил, что ослышался. «Кто, вы сказали, исчез?» Пи потраизи. Его жена Пина уже 3 дня оплакивает пропавшего супруга. Ванго закрыл глаза. Никогда бы не подумал, что Джузепина будет так горевать, продолжал доктор. Честно говоря, у неё такой свиреп инрав, что вначале здесь поговаривали, уж не сама ли она его съела, и доктор хихикнул. Ван гоппер спешно встал и выскользнул наружу. Солнце уже садилось. Сделав несколько шагов, Ван гоппер смотрел вдаль, за ближайшим островом длинным, С выпеченной серединой, очень похожим на беременную женщину, разлегшуюся на воде, едва виднелся другой островок. Он назывался Аликуди. Последние его обитатели давным-давно покинули эти места. Считалось, что он пустует уже больше двадцати лет. — Ван Го! А беспокойный доктор вышел следом за мальчиком. — Ты должен полежать в постели еще денек-другой. Ладно, полежу. Сейчас приду. Врач направился было к дому. Доктор. Да. А как называется остров? Вон тот, самый дальний. Врач сошёрился, глядя в море. Это Аликуди. И всё? Ну да, всё. А раньше давно он ведь назывался по-другому, ещё во времена пиратов. Да, верно. У него было арабское название, и какое же? Аркуда. Аркуда неделей позже. Ван Го преодолел последние десять метров подъема. На этом крутом склоне его никто не поджидал, значит, он сможет тайком осмотреть остров». Ласточки стремительно носились мимо мальчика, закладывая последние виражи перед дальним перелётом на юг. Ван Гог всегда привлекал к себе точно магнит и ласточек, и всех других птиц. Однажды зимой, когда ему было 6 или 7 лет, он подобрал Ласточку, разбившуюся об оконное стекло заброшенного дома, и целых полгода выхаживал её, сделав для сломанного крыла подобие шины из обломков виноградной лозы. Ласточка прожила у него всю зиму, он кормил её мёртвыми мухами и маслом. В апреле, когда её стоя вернулась из дальних краёв, она улетела. Но с тех пор Все ее сородичи прониклись к Ван Го таинственной признательностью. Это выражалось в воздушных танцах, когда птицы со скоростью сто километров в час носились вокруг него, едва не задевая крыльями. Иногда Ван Го находил поведение птиц слишком уж фамильярным, и если они путались у него под ногами, крича «Ладно, хватит!», ласточки живут очень долго» гораздо дольше, например, чем самые старые лошади, но с годами их привязанность к мальчику отнюдь не угасала. Ван Гог вернулся и взглянул на море, посреди необъятного голубого простора он различил удалявшийся парус. Это была большая торговая шхуна, которая шла в Палермо, а по пути высадила его близ острова Аркуда. В тот момент, когда судно покидало маленький порт Мальфы, Ван Госс прыгнул с причала на палубу. Капитан шхуны был французом, его Поразил этот мальчик, обратившийся к нему на безупречном французском, без акцента и даже с какой-то старомодной изысканностью. Ван Го объяснил, что его дядя живет вон на том дальнем острове, а он опоздал на встречу с рыбаком, который обычно по воскресеньям доставлял его туда – «Но сегодня же не воскресенье», — возразил капитан, — «сегодня среда». Однако Ван Го, не моргнув глазом, уверенно ответил, «Здесь у нас среда называется воскресеньем. Не забывайте, что вы не во Франции». За последние несколько дней Ван Го вполне преуспел в умении лгать и предавался этому занятию с упоением дебютанта. Во время морского перехода он поведал экипажу, что его дядя живет на острове с медведем и маленькой обезьянкой. Никогда в жизни Ван Го не был так болтлив. Одному из матросов, русскому, который спросил, откуда взялась обезьянка, он ответил по-русски, что ее нашли в бочонке, выброшенном волнами на берег. «Так ты говоришь по-русски?» Но Ван Гонья ответил, он уже объяснял другим матросам, что медведь добрался до острова вплавь. Он не мог устоять перед искушением, выкладывать все, что приходило в голову. Он оставил мадемуазель записку, в которой сообщал, что будет отсутствовать несколько дней, так как собирается кое за кем поухаживать». Он всё ещё пребывал в убеждении, что это означает помогать, и в данном случае было части оправ, ведь пиратской троизе грозила опасность, но главное, он хотел выяснить, действительно ли на этом острове существует то, что он якобы видел. Однако, закончив подъём, он ровным счётом ничего не обнаружил. Сколько он ни глядел, Вокруг не было ни малейших следов человеческого присутствия, а ему-то казалось, что он найдет какое-нибудь мрачное становище или несколько пещер, словом, приют пиратов, который так ясно представлял себе, твердя это название Аркуда. Для него человек, с которым он говорил в ослепительном утреннем свете, был предводителем пиратов пиратов, а Пипа Троизи их пленникам. Увы, на этом островке не было видно ни одной пиратской треуголки, ни одного черного флага с мертвой головой, ни одного болтливого надоедливого попугая, ни одной пепельницы, сделанной из черепа. Примечание. Отсылка к роману Остров Сокровищ, 1883 год, шотландского писателя Роберта Стивенсона. Конец примечания. Кругом только скалы да колючий кустарник. Ван Гог сам себе в том не признаваясь, почувствовал лёгкое разочарование. Ну и ладно. Я так и знал, повторяя эти слова, он походил на обыкновенного десятилетнего мальчишку, Тогда Ван Го решил обследовать другой, пологий склон. Между скалами росло одно единственное дерево. Ван Го решил сделать там привал и обдумать, каким образом покинуть остров и вернуться к Мадемуазель. Он сел, прислонившись к стволу, и взглянул в сторону моря. Край зеленой террасы, на которой он находился чётко вырисовывался на сверкающей морской глади и вдруг на этой длинной линии границы травы и воды Ван Гог заметил цветное пятнышко Сперва он решил, что видит парус, но приглядевшись, узнал в нём цветок Да Голубой цветок, похожий на тот, который он сорвал здесь в прошлый раз и который подсказал ему, что он находится на чужом острове. Он встал, прошёл несколько метров, отделявших его от цветка, нагнулся и вот тут-то он обнаружил куда больше, чем искал.